Глава 15. Первый, с кем столкнулась Эликс, была её мать. Эликс как раз направлялась в гостиную и никак не ожидала встретиться с ней. Хорошо, хоть она успела переодеться, пробравшись в свою комнату по чёрной лестнице, которой обычно пользовались слуги. Теперь Эликс благодарила Бога за мудрую мысль, которая пришла ей в голову. Ведь от пронзительного взгляда леди Форкстоун не ускользнула бы ни одна, даже самая незначительная деталь. А вот и ты, моя дорогая, сияющим видом проговорила леди Фолкстоун. В душе Элекс зашевелились неясные подозрения. Она бросила взгляд на подол своего платья и в очередной раз подумала: какое счастье, что я успела переодеться. На Элекс сейчас было летнее шёлковое платье абрикосового цвета, одно из тех, что заказал для неё Мэрик. Этот цвет очень шёл к её глазам и тёмно-каштановым волосам. Ты выглядишь просто чудесно. Ты вообще изменила свою чуй сторону с тех пор, как стала носить эти новые платья, сказала леди Фолкстон и лучезарно улыбнулась. Эликс не помнила, когда в последний раз мать хвалила её одежду, а уж тем более так улыбалась. Возможно, леди Фолкстон расточала такие улыбки Эликс именно потому, что она стала носить роскошные нарядные платья. С тех пор, как дочь отказала последнему жениху, леди Фолкстон начала относиться к ней с вежливым равнодушием. С тех самых пор, как стало ясно, что она не собирается возвращаться в Лондон и выходить замуж, Эликс оставили в покое. Но сегодня мать изменила своё отношение к ней. Я вернулась с ярмарки позже, чем думала, и решила ненадолго прилечь. Очень устала. Поспешно принялась объяснять своё опоздание Эликс. Все мысли вылетели у неё из головы, и она принялась сочинять на ходу. Должно быть, я задремала. Леди Фолкстон махнула рукой, прерывая поток бессвязных извинений Эликс. Неважно. Главное, что сейчас ты здесь. Мы с твоим отцом хотим сообщить тебе замечательную новость. Твой отец в своём кабинете и желает немедленно тебя видеть. А гостей пока займёт Джейми. Отец ждал Эликс в своём кабинете, сидя за большим письменным столом. Граф Фолкстон всегда садился за этот стол, когда решал какие-то важные вопросы. Но на этот раз он был не один. Напротив отца на стуле расположился Арчибальд Ретфилд. В отличие от Мэрика, Ретфилд после ярмарки не стал тратить время на глупости вроде купания в озере, а поехал домой, чтобы привести себя в порядок. Судя по всему, он успел побывать у парикмахера. Его тёмно-золотые волосы были тщательно уложены. Даже Эликс отметила, что в этот вечер Арчибальд выглядел прекрасно. Эта причёска очень шла к его карим глазам. Как только она вошла, Рэтфилд встал и почтительно поклонился. "Моя дорогая Элкс, вы выглядите просто восхитительно. Ярмарка пошла вам на пользу. Ещё сегодня утром вы были ужасно бледны, а теперь на ваших щеках заиграл прелестный румянец", проговорил Рэтфилд. "Что происходит?" Она ничего не понимала. Сначала она подумала, что Рэтфилд рассказал её родителям о поцелуе на ярмарке, или что ещё хуже. каким-то образом узнал, чем они с Мэриком занимались на озере, и поспешил рассказать это графу и леди Фолкстоун. Но если бы Редфилд рассказал им что-нибудь подобное, вряд ли леди Фолкстоун выглядела бы такой сияющей. Волнение Эликс росло с каждой минутой. Садись, моя дорогая, отец указал Эликс на свободный стул. У нас для тебя замечательная новость. Мистер Редфилд просит твоей руки. Это просто чудесно. Радостно заговорила леди Фолкстоун. Мистер Редфилд наш сосед, и тебе не придётся уезжать далеко от дома, когда вы поженитесь. Это самое лучшее предложение, которое тебе когда-либо делали. Редфилд скромно улыбался и потупившись изучал свои ногти, пока леди Фолкстоун перечисляла все преимущества брака с ним. Что касается Элекс, то слова матери привели её в ужас. Но как быть с лордом Сент-Макнусом? смогла наконец вставить слово Алекс, когда Лети Фолкстоун замолчала, переводя дыхание. Вы абсолютно правы, моя дорогая, сказал Рэдфилд, оторвавшись от изучения своих ногтей и взглянув на Алекс. На его лице заиграла самодовольная улыбка. По всему было видно, что он почувствовал превосходство над Алекс. Мы должны рассказать ему об этом немедленно. Нам нужно поблагодарить лорда Сент-Магнуса за всё, что он сделал. Ведь если бы не он, Мне было бы гораздо сложнее сделать вам предложение. Эликс начала закипать. Рэтфилд испугался её вспышки, но быстро нашолся. Не могли бы вы оставить меня наедине с моей невестой? Обратился он к родителям и одарил их лучезарной белозубой улыбкой. Рэтфилду удалось отлично сыграть роль влюблённого жениха. Волкстоуны приняли его игру за чистую монету и послушно покинули кабинет. Я знаю, какие мысли бродит в вашей хорошенькой головке, Элексбург. Заговорил он, как только родители вышли. Но вам не о чем беспокоиться. Теперь Сент-Магнус ничем не сможет повредить вашей репутации. Я не позволил ему распускать грязные слухи о моей жене. Я уже рассказал вашему отцу о том, что Сент-Магнус поцеловал вас на глазах у всех. Я постарался по возможности оправдать вас, так что беспокоиться не о чем. Значит, Ретфилду удалось подсмотреть только тот поцелуй на ярмарке. Знал бы он, что со стороны Мэрика это была невинная шалость по сравнению с тем, что произошло между ними на озере. Мэрик начал вести себя непозволительно по отношению к вам ещё до этого. Иногда вы сами давали ему повод для такого поведения, не так ли? Но я прощаю вам это. Элекс была достаточно умна и прекрасно понимала Что со стороны Рэтфельда всё это лишь сплошное лицемерие и притворство. На самом деле, Алекс ничего для него не значила. Вас интересую не я, а моё приданое. С самого начала нашего знакомства я поняла, что вы корыстный человек и с помощью брака хотите решить свои финансовые проблемы. Ваши родители с нетерпением ждут, когда вы наконец выйдете замуж. Сейчас даже с большим нетерпением, чем этой весной. Сент-Магнусу удалось удивить нас всех. Я считаю, что его недопустимое поведение показало и мне, и вашим родителям, что собой представляет этот человек, и как опасно молодой леди оставаться не замужем. Да, брак с вами для меня очень много значит. Тут вы абсолютно правы. А что касается отношения ваших родителей к Сент-Магнусу, то, смею вас уверить, они ждут не дождутся, когда он, наконец, уберется в освояси. И потом. Рэтфулд нетерпеливо махнул рукой. Вас не должен удивлять или отвращать брак по расчёту. Ведь большинство браков в высшем обществе заключается именно так. Это весной я допустил ужасную ошибку. Когда я решил просить ваши руки, то должен был в первую очередь обратиться к вашему отцу, а потом уже к вам. Тогда всё было бы по-другому. Я спас бы вас от этого ужасного Сент-Магнуса, который за такой короткий срок запятнал вашу репутацию. Дорогая моя, вы не имеете права называть меня моя дорогая, оборвала его Эликс. Сент-Магнус тоже не имеет права вас так называть, невесело рассмеявшись, проговорил Рэдфилд. Наверное, он будет страшно разочарован, когда узнает, что я его обошёл. Мэри к не любит проигрывать, но не обольщайте с его счёт. Он не любит вас. Такие мужчины не способны по-настоящему полюбить. Возможно, он и обрадуется, что я решил жениться на вас. Я имею в виду соглашение, которое он заключил с вашим отцом. Оно очень его сковывало. Женившись, я получу деньги, а Сент-Магнус вновь обретёт вожделенную свободу. И потому, я думаю, он быстро смирится со своим поражением и отправится завоевывать сердце какой-нибудь другой женщины. В мире немало богатых женщин, которые польстившись на красоту Сент-Магнуса, возьмёт его на своё содержание, а большего, поверьте, ему и не надо. Вы мне просто омерзителен, Рэдфилд, сказала Элекс, резко развернулась на каблуках и направилась к двери. Но он схватил Элекс за руку и приблизил своё лицо вплотную к её лицу. Да, мне нужны ваши деньги, но по крайней мере, я с вами честен. Когда-нибудь вы поймёте это и будете мне благодарны. А Сент-Магнус сумел вас очаровать. Но он обманывал вас, когда признавался в любви. На самом же деле ему нужно то же, что и мне. Сент-Маглс уже неоднократно наживался на женщинах. Как бы тщательно он ни пытался это скрыть, все его тайны давно известны. Кстати, когда увидите своего ненаглядного Мэрика, спросите его об истории с сёстрами Гринфилд. Элис резко вырвала руку. То, что наговорил ей Райтфельд о Мэрике, конечно же, было неправдой, и Мэрик докажет ей это. как только она с ним встретится и обо всём расспросит сама. А в это время Мэрик тщетно пытался найти Эликс, но её нигде не было видно. Графа и леди Фолкстон тоже не было здесь. Он надеялся, что у Эликс не возникло никаких неприятностей. Мэрик настолько погрузился в свои мысли об Эликс, что вздрогнул от неожиданности, когда его окликнул Джейми. "Эй, Мэрик, ты случайно не Эликс ищешь?" спросил Джейми. И Мэрик сразу же заметил натянутость в его голосе. Это ему очень не понравилось. Неужели всё раскрылось? А разве её здесь нет? осторожно спросил Мэрик. Мне нужно сообщить тебе одну новость. Надеюсь, тебе она обрадует, проговорил Джейми и вывел его на веранду, чтобы другие гости не слышали их разговор. Я заметил, что в последнее время ты много проводишь времени с Эликс, и я ничего не имел против. Она выглядела такой счастливой и опять, как когда-то, полюбила наряды и светские развлечения. Эликс была просто очарована тобой, а я радовался за неё, хотя не понимал, зачем тебе всё это нужно. Раньше тебе такие женщины не нравились. Эш говорил мне то же самое, мрачно произнёс Мэриг. Он уже устал от этих бесконечных вопросов. Джейми пожал плечами, а затем шутливо подтолкнул его локтем. Всем известно, какие женщины тебе нравятся. Мне нравятся женщины с тёмно-каштановыми волосами и светло-карими глазами, которые купаются в лесных озёрах обнажёнными и кричат от удовольствия во время занятий любовью под розовым закатным небом, подумал Мэрик. Но сказать об этом Джейми Мэрик не мог, точно так же, как не мог попросить у него совета по поводу того, что делать дальше. Он вдруг почувствовал, как ему не хватает Эша. Уж тому-то он мог бы во многом признаться. Так о чём ты хотел мне сообщить? переводя разговор, спросил Мэрик. Арчибальд Рэдфилд, наш сосед, попросил сегодня руки Эликс. Услышав эти слова, Мэрик вздрогнул, словно ему дали пощёчину. Чего-то подобного он уже давно ждал. Мэрик знал, как жаждет Рэдфилд получить приданное Эликс. Но ведь мы договаривались, что Алекс поедет со мной в Лондон и станет королевой сезона, спокойно возразил Мэрик, стараясь не показать Джейми, как сильно он расстроен. Я уверен, что Алекс ему откажет. Не в этот раз. Мой отец больше не примет её отказов. Ему не терпится выдать её замуж. Сейчас они все собрались в кабинете отца, чтобы это обсудить. Рэтфилд отправился туда, как только вернулся с ярмарки. Мэрик понял, что произошло из-за того злополучного поцелуя после метания ножей. Скорее всего, Рэтфилду удалось кое-что подсмотреть. Голова Мэрика кружилась. Он был не готов потерять Эликс так быстро. Мэрик умоляюще схватил Джейми за руку. "Сделай всё, чтобы она не вышла замуж за Рэтфилда. Если ты имеешь хоть какое-то влияние на отца, ты должен убедить его отпустить Эликс в Лондон, чтобы она попыталась счастье там". Арчибальд Рэдфилд гнусный тип, и охотится только за её приданым. Кто-нибудь хоть что-нибудь о нём знает? Джейми переменился в лице. Слова Мэрика поразили его. Он не хотел, чтобы сестра вышла замуж за человека, которому нужны только её деньги. Что тебе о нём известно, Мэрик? Ты знаешь что-то о его прошлом? Нечто такое, что могло бы открыть новые тёмные стороны этого человека. Мэрик покачал головой. Спроси об этом лучше Алекс. Ты знаешь, почему она отказалась выйти за него замуж этой весной? Алекс поняла, что Ретфелду нужны только её деньги, но не стала рассказывать об этом графу, чтобы не рассердить его. Мэриг перевёл дыхание и продолжил. У этого человека нет даже дворянского титула, не говоря уже о совести и порядочности. Почему ваш отец хочет, чтобы Алекс вышла за него замуж, даже не попытав счастья в Лондоне? Потому что он заботится о благополучии своей дочери. Неожиданно раздался чей-то резкий голос. Ретфилд вышел на веранду, поплотнее прикрыв французские двери. "Граф Фолькстон считает, что для Элекс будет лучше выйти замуж за зажиточного землевладельца, чем поехать в Лондон вместе с вами. Ведь он понимает, что, поехав в Лондон с Элекс, вы обольстите её своими лживыми обещаниями, используете в самых грязных целях, а потом бросите на произвол судьбы". Продолжал Рэтфилд. "Это наглая ложь", кричал Мэрик. "Что происходит?" Джейми переводил взгляд с Рэтфилда на Мэрика, ничего не понимая. "Вы можете мне объяснить?" "Вы хотите, чтобы я вам всё объяснил? Да вы знаете лорда Сент-Магнуса лучше, чем любой из нас", спокойно проговорил Рэтфилд. Он стоял, скрестив руки на груди. "Вы думаете, он проводил с вашей сестрой столько времени просто так, подобрате душевный?" "Нет," Он воспользовался вашей дружбой, чтобы проникнуть в приличное общество. Он принял условия графа Фолкстоуна исключительно для того, чтобы жениться на вашей сестре и завладеть её приданым. Сент-Магнус обвиняет меня в том, что намеревался сделать сам. Свои грехи он перекладывает на меня. "Да вы просто наглый лжец!" в бешенстве прокричал Мэрик. Терпение его лопнуло. Всё это было в высшей степени несправедливо. Злодеем был не он, а Ретфилд. Мэрик бросился на Ретфилда, прижал его к стене и довольно чувствительно ударил в живот. Джейми и другие мужчины с трудом оттащили Мэрика от Ретфилда и отвели в сторону, в тень, чтобы никто ничего не заметил. Ретфилд так и остался стоять у стены. Он согнулся вдвое, задыхаясь и громко стонал от боли. Самые худшие опасения Мэрика сбывались. Эти стоны привлекли внимание графа Волкстоуна, и он вышел на веранду. Что всё это значит, Джеймс? строго спросил он. Ничего особенного, проговорил Джейми, продолжая крепко удерживать Мэрика за руку. Просто Мэрик с Рэтфилдом не сошлись во мнениях по поводу предстоящей свадьбы Эликс. Мэрик разозлился ещё сильнее и решил, что если этому болвану Рэтфилду нравится стонать от боли, он предоставит ему такую возможность, причём немедленно. Граф удивлённо поднял свои седые брови и смирил Мэрика холодным взглядом. Это правда? Вы сделали всё, что от вас требовалось, выполнили все данные мне обязательства. Теперь можете быть совершенно свободны. Я обещал не предавать огласке ваш поступок. Я доверяю вам и надеюсь, что впредь вы будете вести себя как подобает джентльмену. Что вы имеете в виду? Какое соглашение? В удивлении спросил Джейми. Сердце Мэрико упало. Сейчас Джейми узнает правду и никогда не простит этого Мэрико. Рэтфилд насмешливо улыбнулся. Услышав вопрос Джейми, он выпрямился и тут же перестал стонать. Вашего драгоценного друга застали вместе с Эликс ночью в библиотеке. Более того, вид обоих не оставлял сомнений в порочных намерениях Мэрика. Он был без камзола, а ваша сестра в пиньюаре, наброшенном на ночную рубашку. Неизвестно, во что бы всё это вылилось, если бы я вовремя не предупредил графа Фолкстоуна. Он согласился не предавать это дело огласке, если Сент-Магнус возьмёт на себя обязательство найти Элекс достойного мужа или жениться на ней. Я с самого начала не мог понять, зачем графу Фолькстону нужен такой зять, как ваш распутный друг. Сент-Магнус согласился с неохотой, но чем больше он об этом думал, тем соблазнительнее казалась ему мысль жениться на Элекс. Почему он должен учить её хорошим манерам, развлекать, ухаживать а потом взять и отдать Элекс, а главное, её приданое кому-то другому. Куда лучше получить эти деньги самому? Теперь вы знаете всю правду о вашем друге. К счастью, я спас мисс Элекс от обмана Сент-Магнуса и незаслуженного позора. На лице Джейми отразилось неподдельное изумление. От неожиданности он выпустил руку Сент-Магнуса. Мэри тут же воспользовался этим и направился прямиком к Крэтфельду. Вы просто подлец и клеветник. Мэри Каппет попытался ударить Ретфельда в живот, но его противник в этот раз оказался проворнее, и между ними завязалась драка. Джейми и граф Олкстоун с огромным трудом удалось разнять их. "Остановись, Мэрик, хотя бы ради Эликс", прошептал Джейми на ухо Мэрику, с огромным усилием удерживая его. "Неужели ты не понимаешь, что этим только ухудшаешь её положение?" Мэрик замер. Это было единственным аргументом, способным повлиять на него. Он отпустил Рэдфилда и огляделся. На шум уже обратили внимание. Гости с любопытством заглядывали на веранду. Джейми и граф Фолькстоун старались сделать всё возможное, чтобы замять скандал и не дать респестанции страницы грязным слухам о Бэлексе. "Позвольте мне поговорить с Элекс", почти спокойно попросил Мэрик, поправляя сбившийся жилет. Граф покачал головой. "Нет, это невозможно". Я же вам объяснил, что ваша миссия закончена. К чему лично я очень рад. Советую вам быстро собрать вещи и уехать прямо сейчас. Переночевать вы можете и в придорожной гостинице, а потом отправляйтесь куда пожелаете. Убирайтесь из моего дома и больше не смейте устраивать скандалов в приличном обществе. Мэрику ничего не оставалось, как подчиниться и уехать, даже не попрощавшись с Эликс. Джейми отозвал Алекс в сторону после обеда и объяснил, что Мэрику пришлось срочно уехать по неотложным делам. Но Алекс догадалась об отъезде Мэрики ещё до этого. Одно было хорошо. Отец отложил официальное объявление о помолвке. Он вообще решил ненадолго отсрочить свадьбу. Она думала, что это целиком и полностью заслуга Джейми. Планы изменились. В скором времени они должны будут отправиться с Ретфелдом в Лондон. И значит, завтра вечером объявлять гостям об их помолвке не станут. Родители посчитали, что Алекс необходимо развеяться перед свадьбой во время сезона. Кроме того, за этот срок решатся дела, связанные с её приданым. По мнению графа, спешить некуда. Он вообще не любил торопиться и действовать сгоряча. Алекс надменно улыбнулась Ретфельду. Отец не заметил её улыбки, так как в это время пожимал тому руку и рассказывал о своём решении. Рэтфилд, это решение графа совершенно не удовлетворило. Когда Алекс поднималась в свою комнату, он поймал её на лестнице, схватил за руку и больно сжал её. Сент-Магнус хотел опорочить вас и опятнать вашу репутацию, но я ударил его и защитил вас. Вы должны быть всю жизнь благодарны мне за это. Алекс долго не могла уснуть. Она не могла поверить, что всего каких-нибудь 6 часов назад лежала в объятиях Мэрика. Он говорил, что у них есть время, чтобы насладиться обществом и ласками друг друга. Он обещал, что они вместе поедут в Лондон, а потом обманул. За эти 2 недели он был частью её жизни. Она впервые почувствовала себя живой. Да, за эти 2 недели она прожила более насыщенную жизнь, чем за прошедшие 2 года. Она ощутила себя желанной. И вот теперь всему этому пришёл конец. Мэриг бросил её. какими бы ни были причины его внезапного отъезда, факт остаётся фактом. Мэрику уехал, и Алекс снова осталась одна. А теперь ей так хотелось сказать Мэрику, что она его любит. Почему эта мысль не пришла ей в голову раньше? А теперь, теперь уже слишком поздно. Всё кончено.